Пару лет назад я случайно познакомился на конференции с премьером Ирака. Просто поболтали». «Да, поболтали», — повторил комитетчик. «А теперь высшая награда страны». «Странные они, эти нефтяные чурки». «Странные», — подтвердил слон. «У вас костюм есть?» — поинтересовался секретных дел мастер. «А что?» «Десятого числа сего месяца вы должны прибыть в посольство Ирака для получения высшей награды страны Ордена Двуречия». Обля! понял, — подтвердил слон. Через неделю клацкану его пиджака в крупную арбузную полоску, которую он привез еще из Запорожья, прикрепили высшую награду. Сыграли гимны, сказали слова и пошли торжественно отмечать. В середине обеда посол Науха слону прошептал, что деньги запускаются в обращение через полгода, и что Саддам Хусейн предлагает великому русскому изобретателю иракское гражданство. «Большое спасибо», — поблагодарил посла слон. «Я подумаю, у нас много нефти», — зачем-то добавил посол. «А у меня ее совсем нет», — зачем-то уточнил слон. На том банкет был окончен. Через неделю после праздничного события жена слона с особым напором склоняла мужа снести награду в ломбард, так как жрать нечего. «Не могу!» — отмахивался слон. «Это же награда! А чем я Нинку кормить буду? Наградой твоей? ту не Тунеядец, скотина!» «Она вырастет и будет гордиться отцом! Она вырастет проституткой и проклянет тебя!» — завизжала женщина. «Зачем ты так?» В последнее время они часто ссорились. Его жена, женщина из Саратова, старше слона на 8 лет, оказалась особой нервического склада, отягощенной больной щитовидной железой. По виду, по поводу и без повода, она могла за мгновение единое прийти в беженство и сотворить какую-нибудь мерзость. Слон не понимал, зачем прожил с нею 7 лет. Иногда он спрашивал себя об этом, но вопрос ей был настолько вялым, что оставался всегда без ответа. Он называл ее по имени отчеству Кристиной Егоровной дабы сохранять дистанцию между двумя полярными душами. Но Кристина Егоровна частенько дистанцию нарушала и пыталась бивать своего молодого мужа, чем под руку придется. Ей нравилось кидаться разными предметами, и точность ее поражала. На затылке у слона имелось две шитых раны от точного попадания сервизной чашки, рубцы которых всегда задевала расческа. Слон никогда не сопротивлялся Кристине Егоровне. Боясь, что невзначай, пришибется жительницу, и тогда всем его любимым делам наступит завершение». Он был терпелив, как бывают терпеливы только очень добрые люди, считающие себя всегда виноватыми во всем, даже в том, что происходит в далекой стране чат. Слон оправдывал бешеный нрав Кристины Егоровны тяжелым недугом, а потому словесные оскорбления сносил и вовсе легко. А потом Кристина Егоровна невзначай родила дочку Нину, которую слон полюбил всей душою, почти наравне с чемоданчиком Бориса Борисовича. С годами образ Бориса Борисовича поменял в сознании слона свое назначение, превратившийся из извращенца в учителя всех его умений. Изобретатель денег сам не понимал, как такое могло случиться, но принимал случившееся как произошедшее. В связи с этой метаморфозой в сознании слона случились и другие превращения. Так, при воспоминании о друге Кранове, застрелившем Бориса Борисовича, в мозгу ученика убитого происходили неприятные подвижки. Слон успокаивал себя тем, что в жизни все бывает, что Кран его друг почти сражает о Борису Борисовичу, видимо, было суждено так погибнуть, ведь здесь и мать его замешана, перекресток вселенной произошел на душе Бориса Борисовича. Судьба! Так как с краном они встречались крайне редко, имея разные заботы, Слон старался не рефлексировать на эту тему. К тому же Кристина Егоровна отчасти была права, Нинку надо было действительно кормить и одевать, но иракскую награду он ни за что не снесет в ломбард. Пути Господни неисповедимы. Прежде чем приступить к делу всей своей жизни, Слон за один месяц сработал по заказу 120 гравюр, скопированных с японским сюжетом, которых являлись различные позы человеческих саитий. Этими гравюрами были впоследствии украшены три японских ресторана, модных теперь в Москве, за что Слон получил гонорар в 20 тысяч долларов. Слон еще раз подумал о том, как, изменчив мир, реабилитировал Бориса Борисовича стопроцентно, девясь тому, что сейчас платят за то, за что раньше сажали». Слон решил, что если материнский сожитель был порнографом, то и он порнограф, а если художником, то и он теперь художник». Кристине Егоровне слон выложил лишь половину добытых средств, вторую же утаил. Десяти тысяч должно было по тем временам хватить при ведении хозяйства рачительно аж на целый год. Кристина Егоровна при получении денег долго рыдала, а он ее успокаивал, думая, что все-таки его сожительница хорошая женщина, просто немного нездоровая. К тому же она мать дочери его, а это уже дело серьезное, кармическое. «Я люблю тебя, Кристия", признался слон, — «и я тебя отозвалась, всхлипывающая от небольшого счастья женщина». Лишь только маленькая Нинка не плакала, она спала в своей детской кроватке и грезился, и мир полный всяческих чудес, в центре которых всегда ее детское личико радостная и счастливая. Несколько месяцев назад Слон прочитал в какой-то газете, что в Европе подписан Маастрихский договор, где говорилось, что образуется некое общее пространство под названием Шенгенское, о котором ведущие европейские страны договорились аж десятки лет назад, а сейчас решили притворить идею в жизнь». Но «Слона» интересовала лишь одна фраза из статьи про шенгенскую зону, а в частности, в которой говорилось, что национальные валюты исчезнут, уступив место новой под условным названием «Евро». Эта статья так взволновала все существо «Слона», что первое время он даже пищу принимать не мог. Гравер худел на глазах Кристины Егоровны, пока не определился, что грызет его душу. Какая такая тоска? Эту тоску он сам про себя назвал «Тоска по евро». Слон стал ежедневно посещать библиотеку иностранной литературы и заказывать иностранные газеты и журналы, в которых говорилось об этом Евро. Ему, как профессору университета имени Патриса Лумумбы, делали копии статей, а затем он чался к старому знакомому переводчику Алику Роверману, который участвовал в деле «Новые иракские деньги». Перед обшарпанной дверью специалиста он цеплял на лацкан пиджака орден двуречия, что всегда приводило переводчиков в благоговейное смущение. Алик переводил для слона не ради денег, а ради искусства, даже не рассчитывая на скромное место в истории. Для него быть участником процесса – наивысшее счастье, так как и у него были дети, которые, как он правильно считал, должны были гордиться отцом и передавать своим детям, что их дед, а далее прадед, был пусть маленьким, но строителем исторического процесса. Переводчик переводил, а слон делал умозаключения и строил прожекты. Немного ни немало ни слон решил стать отцом как бумажного, так и металлического евро. Единственный вопрос, который он не мог решить, как... «Это сделать». Слон редко занимался подделкой документов. Точнее всего один раз, когда вел переговоры с иракцами и выправил себе профессорское удостоверение университета Патриса Лумумбы. Сейчас ситуация была крайней. Он долго мучился, прежде чем окончательно понял, что без подделки не обойтись. Слону необходимо было посетить несколько европейских стран, а для того нужен был заграничный паспорт, вопрос с которым можно было решить без нарушения закона». Но как без подделки получить европейские визы? Может быть, это и возможно, но на процесс могут уйти годы. И опять в дело пошел чемоданчик Бориса Борисовича. Работа оказалась до крайности простой – леворукой для высокого профессионала. Слон несколько дней покрутился возле европейских посольств, заглянул в паспорта счастливых сограждан, зафиксировав навсегда в своей памяти визы, которые предстояло подделать. Свой паспорт он украсил европейскими штампами за три дня – Слон связался с Аликом Роверманом и предложил ему европейский тур. Паспорт и визы, проблемы слона. От Алика лишь требуется фотография его носа и глаз. Серьезное дело почти шепотом спросил в телефонную трубку переводчик. Очень. Через неделю у слона были на руках два паспорта, в каждом из которых содержались по четыре европейских визы. Слон поставил Кристину Егоровну в известность о том, что уезжает наприлично, прилично и отбыл в сопровождении Алика Равермана в Берлин, предполагаемую столицу будущего Евросоюза.